Глава двадцать первая. На этих землях жили панаминты из группы шашоно-командийских племен. Нынче нам рассказывают, что по ходу всей своей истории, как и все исконные жители этой земли до появления Колумба и вторжения итальянской кухни на континент, они были мирными и духотворенными, бескорыстными, глубоко почитающими природу. И горный бизнес, эксплуатирующий человеческие слабости безразличных страданий, материалистичный, ненасытно жадный.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 которые взяли на себя управление казино. Эти компании построили хранилища для наличных, укомплектовали штат обслуживающего персонала, распахнули двери, и под внимательными взглядами всё тех же бандитов потекла денежная река. На горизонте замаячил индейский золотой век, каждого коренного жителя Америки ждало быстрое обогащение. Но денежная река не так скоро добралась до индейцев, оказавшись не столь уж глубокой. Вместо богатства у индейцев появилась пристрастие к игре, и, соответственно, снизился жизненный уровень при росте преступности. Этим дело не закончилось. На равнине под холмом, на котором я стоял, находился развлекательный комплекс Панаминд. Когда-то он сверкал залитый неоновыми огнями, как и все подобные заведения, но славные дники остались в прошлом. Шестнадцатиэтажный отель, изяществом архитектурными изысками напоминал тюрьму строгого режима.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 будут восстановлены в течение года. Но ну и 4 года спустя не начался даже разбор завалов. Подрядчиков обвинили в том, что они использовали более дешёвые материалы, чем само собой уменьшили прочность конструкции. Окружным инспекторам, которые по долгу службы полагалось контролировать ход строительства, предъявили обвинения в получении взяток. Те в свою очередь дали показания о коррупции в более высоких эшелонах власти округа. Конечно же, И пресса не осталась в стороне от скандала. Репортёры тоже раскопали много чего интересного, так что закончилось всё несколькими банкротствами, двумя самоубийствами, большим количеством разводов и одной сменой пола. Большинство тех панаментов, которые успели нажиться в состоянии на горном бизнесе, потратили те деньги на сделки с государством и гонорары адвокатам.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 Держась чуть ниже гребня, я шагал на юг, пока каменистый склон резко не пошёл вниз. Запада, юга и востока череда холмов обрамляет равнину, на которой стоит полуразрушенный развлекательный комплекс. Равнина то уходит на север к автостраде. П петля между холмами я направлялся на восток, обходя панаминд по широкой дуге, но при этом и приближаясь к нему. Если похитители денег расположились на одном из верхних этажей отеля, чтобы держать под контролем окружающую территорию,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 А когда мир отвергает нас, одиночество открытая дверь, которой никто не пользуется. Должно быть кто-то вошёл в эту дверь, когда Дэни был наиболее уязвим. Возможно, женщина с чуть хриплаватым, обволакивающим голосом.